Глава 1. Эльвира. Ход конём. Я выбежила из общаги и замерла на мгновение. Обожаю нашу русскую зиму, студёный, следяным воздухом, холодящим горло, с хрустом снега под ногами, щерикой небо рабьёв, которым, кажется, любой мороз нипочём. Зимушка наша, свой нравный, обожает преподносить сюрпризы. Посудите сами, только вчера было тепло и дождливо, словно осенью не уходила, а за ночь вдруг похолодало и златоглавою засыпало с горочкой. Белоснежное покрывало разрасталось на глазах во всю свисаи света к деревьев и кустарников, словно сбежавшее из тяно дрожжевое тесто. Поэтому шла я теперь на занятия не через сквер, как обычно, а через настоящее царство снежной королевы. Эй, красавица, позолоти ручку! Я обернулась и заметила женщину в черной норковой шубе. Она плавно скользила по направлению ко мне, чуть придерживая меховые пола своего одеяния, из-под которых были заметны лишь щиколотки в черных кожаных сапожках. Её чёрные, словно вороново крыло, волосы выглядывали из-под капюшона, успев покрыться снежной паутинкой. Незнакомка подошла и вскинула перед самым моим носом изящную кисть руки с элегантным маникюром. "А вот вы верите в то, что цыганка на самом деле может предсказать будущее?" "Я нет, потому что всегда считала это выдумкой, фокусом, мастерски разыгранным представлением". Да и дама напоминала цыганку лишь отчасти. Судя по лицу с идеальным макияжем а-ля натурель и роскошной шубе, в которой явно не с руки бродить по улицам в поисках желающих нагадать себе судьбу. Дорогой маникюр, опять же. Лишь объемная яркая шаль, повязанная поверх шубы, с длинными свисающими на грудь кистями, делала эту женщину хоть чем-то похожей на уличную предсказательницу. Броский узор этой шали... Вышитый пурпурными розами в золотой окантовке, так и притягивал взгляд, словно огромные разноцветные кляксы на истине черном полотне. Магнетизму образу добавляли и выразительные черные глаза, в которые я заглянула и пробормотала. Не надо, я в это не верю. Отвернувшись от назойливой незнакомки, я заспешила к сеченке, к контуру которой уже просматривались в снежной мгле. Эй, стой! Я ещё не закончила, крикнула мне вслед брюнетка. В два счёта она догнала меня и схватила за руку в дублёнке. Я остановилась, лишившись дара речи, то ли от неожиданности, то ли от бессердечности женщины. "А ты дерзкая!" недовольно воскликнула она, окинув меня внимательным взглядом. Меня обычно выслушивают до конца, если хоть от добра. Хм. Замолкла она на пару мгновений, смотрив в мне в лицо. Видимо, мой отпор сбил её с толку. С минуту мы стояли и молча рассматривали друг друга. Почему-то я не чувствовала от неё серьёзной опасности, лишь досаду, что рискую опоздать на пару. Она всё ещё придерживала меня за рукав дублёнки. видимо, давая понять, что не даст вольную, пока не выскажется. — Отпустите меня, — миролюбиво попросила я, — со мной вы зря теряете время. Я студентка, денег у меня немного, да вам они и не нужны? — Верно, твои деньги мне ни к чему, а вот локоны твои точно не оставят его равнодушным. Усмехнувшись, заявила она. — Кого? — спросила я, совершенно сбитая из толку. Роскошные, бойные, непослушные, как их хозяйка негромко говорила она, а меня будто стало слегка покачивать. Она обожает такую длину. В ногах появилась странная лёгкость, и я почувствовала себя воздушным шариком, наполненным гелием и подвешенным невысоко над землёй. В голове поселился туман, в котором вязли обрывки мыслей. А кому она говор? Кто только и нашло сил спросить вдруг онемевшими губами: "Жизнь твоя будет так же непредсказуема, как их тяжёлые и крутые волны?" Пристально глядя мне в глаза, негромко вещала она, будто не расслышав моего вопроса: "Не надо. сделав над собой неимоверные усилия, попыталась возмутиться я, но почувствовав, как ладонью легонько гладили мои локоны, почему-то улыбнулась. Мне вдруг нестерпимо захотелось услышать то, что мне сейчас скажут. Стало казаться, что эта странная женщина мой лучший друг и желает мне только добра, а всё, что она навещает станет самым важным в моей жизни откуда ни возьмись вдруг навалилась тишина полная глухая ни шороха ни чириканья воробьёв ни, ни голлы машин вдали ни голосов студентов ещё мгновение назад спешивших мимо нас на занятия исчезло всё кроме омытов её серьёзных обсидиановых глаз в которых я растворялась У тебя на пороге король в трев синеглазка в вязкий тихий звучал её голос ждёт томится с бокалом гранатового сока сока почему гранатового нерешительно спросила я с трудом разолепив непослушные губы потому что любимый вздохнув ответила она потом огладила мои волосы ещё раз и продолжила Сейчас он при даме с платиновыми волосами и ещё не понимает, как ты нужна ему. При даме? Откуда это? Изыле послышался мой собственный голос, почему ты расстроенный? Она тебе не соперница. Только ты можешь быть с ним рядом. Докажи ему это. Как? Просто будь собой, синеглазка, и не отпускай его. Мне почему-то очень понравился ее ответ. С головы до ног вдруг окатила волной непонятной радости. Дикой, необузданной. Несоперница, несоперница эхом отдавалась в голове. Где-то на задворках сознания я понимала, что происходит что-то неладное. С неимоверным усилием удалось оторвать взгляд от плена манящих глаз. Я чуть Опустила взгляд и наткнулась на полные губы цвета спелой вишни. Они на мгновение недовольно скривились и сразу же снова сложились бантиком. Не отвлекаясь, синеглазка сделала у меня замечание. "Кто она?" пробормотала я, как будто это было важно. "Она пустое". Снова вздохнула предсказательница и выставила указательный палец перед самым моим носом. И я забыла, о чём ещё хотела спросить. Всё моё внимание захватил яркий, острый ноготок. Он мельтешил перед глазами, отражая утренний свет крупинками перламутра, нанесёнными поверх алого лака. Я уставилась на него, как зачарованная, ждала следующей мерцающей вспышки. Откуда-то издали, словно сквозь плотный ватный кокон, до меня докатился приказ: "Слушай и запоминай". Голос её изменился, стал жёстче и чётче. Словно метроном, теперь он размеренно отбивал темп прямо внутри меня. Рядом с тобой два короля, но лишь один из них желает тебе добра. Душа короля червей черна, как ночь. Я снова качнула головой, пытаясь избавиться от назойливого щелчка метроном вдруг стих. И мне показалось, что где-то совсем рядом журчал ручей. Я не могла понять, откуда он взялся в сквере, да ещё зимой. Но сосредоточиться на этой мысли не удалось. Король Треф благороден, но будет видеть в тебе другую. Сквозь монотонное журчание ручейка пробивался негромкий и грудной голос. Я сжала кулаки и медленно моргнула, пытаясь избавиться от странного наваждения. Пухлые губы незнакомки изогнулись в ироничной усмешке. Не сопротивляйся, мне синеглазка. Слушай и запоминай. Постарайся, чтобы король Триф разглядел тебя настоящую, тогда будешь жить. Буду жить? Голос незнакомки вдруг стал нечётким, едва различимым. Последнее, что мне удалось расслышать, было: "Берегись человека с каменным лицом". Я устало прикрыла веки, а когда разлепила их, мерцающее пятно перед глазами уже рассеялось. Меня стряхнули за плечи, и знакомый голос приказал: "Опомрись". И тот же шум мегаполиса ворвался в уши. Я пришла в себя, осмотрелась по сторонам и пролепетала: "Где я? Миш, что?" Женщина тут стояла. Какая женщина? «Ну, король треф, король червей!» «Ты чё несёшь-то, Кать? Не было здесь никого. Одна-то стояла!» В ровном голосе однокурсника проскользнул лёгкий намёк на раздражение. «Что ж, хоть какая-то эмоция! Обычно Новиков похож на айсберг. Громадный, благо рост позволяет, холодный и невозмутимый. Как же не было!» «Пойдём уже семь минут до начала представления!» Не будем огорчать Аннушку. Оставь её в покое, Миш, в который раз попросила я и получила привычный ответ: не лезь не в своё дело. Меня обхватили за талию и на ватных ногах подтянули к входу в Альма-матер. При других обстоятельствах я бы не позволяла нарушения и личных границ, но сейчас была благодарна Новикову за поддержку.